Глава 24 «А что у нас такое в городе затевается?» Как бы не взначай спросил я у топчущихся на крыльце комендатуры фрицев. Двое из бухгалтерии, один из хозяйственного отдела. По именам я их не запоминал, что голову забивать. Пока шел утром на работу, обратил внимание на продолжающуюся суету с наведением лоска на улицах Пскова. На рыночной площади уже возвели какие-то ряды будучи ларьков. На колоннаду гостиного двора прилаживали длинную гирлянду из колосьев и хвойных веток, ну и многочисленные флаги со свастиками, от которых вообще уже в глазах рябило. — Ах это! — мотнул головой в сторону площади пухлый фриц из бухгалтерии. Форма обтягивала его упитанное тело, как кожица-сосиску. Того и гляди, треснет по швам. — Народное гуляние организуют, распоряжение отдела пропаганды. «Праздник урожая!» «Ах да!» — вспомнил я. Были же о чем-то таком разговоры. Мол, в здоровом и счастливом обществе народные праздники — это важное дело. И нужно, чтобы население не просто квасило самогон неорганизованной толпой, а вело себя чинно и радостно. Музыка, танцы и все такие прочие дела. Я еще пару минут постоял на крыльце, послушал утренние разговоры фрицев. Не очень они вроде как довольны этим самым праздником. Они вообще рассчитывали, что прогулка на Восточный фронт закончится еще летом, а тут все как-то затянулось и конца края не видать. Печаль какая. Злорадно фыркнул про себя и потопал в свой кабинет. Граф был уже у себя, причем не один. Обе двери в его кабинет заперты, и внешняя, и моя. Ни подсмотреть, ни подслушать не получалось, только и понял, что у визитеров у него больше одного. Двое или трое, или, может, даже четверо, если кто-то тихушничает. В последнее время граф стал очень часто вот так секретничать. Какие-то темные личности к ним уходят. В гражданском, не в форме. Не то местные, не то белые мигранты. Что-то мутит его сиятельство. По первости, когда он только начал отстраняться, я грешил на то, что он меня подозревает. Но, похоже, дело все-таки не только в этом. Или вообще не в этом. Кажись, я просто не при делах, а не доверяет он мне, потому что хрен знает почему. Вот что. Напрашивалась мысль, что дело все в янтарной комнате, ящики с которой лежали на складе. И возможно еще в том, что старенький этнограф сказал, когда мы уже в подземелье спустились. Янтарь считался культовым камнем в обществе Тулли, которое вроде как свою деятельность в Германии уже давно прекратило. И даже его основателей и руководителей повыкосили а его функции по разного рода мистики на себя взяла Ананерба. Сергея Сергеевича, судя по всему, навещал сам граф, причем делал он это несколько раз с самого начала войны. Как он там сказал? Искал следы гиперборейского янтаря. Старенький профессор был спецом по северным народам, прямо-таки светилом. Пол жизни провел в экспедициях. Начал еще до революции. После революции место не потерял продолжил свои исследования, выписывал плеяду воспитанников и осел на пенсии в Пскове. Но в узких научных кругах он был настолько знаменит, что граф о нем прослышал. И когда его выселили в этот домик из просторной квартиры в центре, следил, чтобы у того все было в порядке. Так что в каком-то смысле ему повезло. Фрицы все хорошее жилье реквизировали под себя, а прежних его обитателей в лучшем случае просто выкидывали на улицу, а в худшем отправляли в лагеря или вообще расстреливали. Профессора же граф взял под свою опеку. Домик ему выделил крохотный, но для жизни пригодный, и еда у него всегда была, не приходилось пенсионеру переживать о корке хлеба. А взамен он жаждал знаний на совершенно определенную тему. Про тот самый гиперборейский янтарь. Граф вбил себе в голову, что прусский король Фридрих I, по заказу которого янтарная комната и создавалась, использовал окаменелую смолу, добытую на мифическом острове Туле, столице такой же мифической страны Гиперборея и родине арийской расы. У прусского короля не было в планах дарить янтарный кабинет русскому царю. Он делал ее для себя, как святилище, которое многократно усилит его магическое могущество. «Молодой человек, не надо так на меня смотреть!» Профессор укоризненно покачал головой. «Я всего лишь передаю вам слова графа и не несу никакой ответственности за его слова!» Сейчас я сидел в кабинете и складывал эти кусочки янтарной мозаики. Граф не просто так хотел вывести янтарную комнату, не как произведение искусства. Он как-то при мне обмолвился, что мы, русские, не понимаем и никогда не поймем, настоящего ее значения. Он хочет заполучить эту комнату себе. Вдруг отчетливо понял я. Не преподнести Рейху это произведение искусства. Не вернуть на родину работу ее сынов. А забрать себе. Потому что... Потому что... За дверью графа раздался взрыв радостного хохота. Да, устроил тут тайное общество. Ха. А что если граф последователь того самого общества Туле, которая больше якобы не существует. Насколько я помнил эту историю, началось все как раз с Туле. Потом появилась НСДАП, случился раскол, основателей Тули подвинули и общество заглохло. Или... Или ушло в подполье, как тайному обществу и положено. И тогда несложно объяснить, откуда взялись какие-то темные личности и непонятные танцы с поддельными ящиками. Никакие другие ценности не вывозились с таким количеством сложных предосторожностей и дублерных грузов. Только янтарку. Она, конечно, красивая, но устраивает ловушку с ипритом. Я коснулся подбородка. Кожа все еще почесывалась и кое-где была покрыта воспаленными пятнами. Хорошо не волдырями. Эти пятнашки легко можно списать на раздражение от бритья тупой бритвой. Итак, что у нас получается? Вдруг из коридора раздался топот множества ног и крики. Я вскочил и высунулся из-за двери. — Что случилось? — спросил я у караульного, бегущего в сторону кабинета коменданта. — Пульмана убили! — выпалил он и помчался дальше, придерживая фуражку. — Пульмана? Военного искусствоведа? — Хм, интересненько. Я прислушался к тому, что происходит у графа. Собравшихся там, похоже, новость ни разу не тронула. Ладно, раз я все равно графу не нужен, пойду послушаю, что там стряслось. Я прикрыл дверь в свой кабинет и решительно зашагал к выходу. Место происшествия уже отцепили. На площади было полно фрицев в форме, эстонцев и чуваков с белыми повязками полицаев. Торговцев и случайно попавших под горячую руку прохожих согнали в тесную кучу и заставили сесть прямо на мостовую. Из матюгальников Неслась бравурная и радостная музычка, добавляя происходящему оттенок сюрреализма. Так, где у нас тут центр всей этой композиции? Ага, вон там, рядом с павильоном, построенным из говна и палок специально к празднику. Я двинул к квадратному деревянному сарайчику с крышей из соломы. Должно быть, тут собирались устроить какой-то праздничный балаган внутри. Явно декоративная постройка. Трое СДшников обступили стоящего перед ними на коленях упитанного мужичка с окладистой бородой. Тот бессвязно что-то лепетал, шапка с головы слетела, лицо аж белое от ужаса. «Эй, ты!» — один из фрицев ткнул в мою сторону дулом винтовки. «Ты кто такой и чего здесь трешься?» Меня герграф фон Сольмслаубах послал узнать, что случилось. Втянув голову в плечи и поправив очочки, пробормотал я. — Я Алекс Волков. Могу Аусвайс показать. — Волков? — встрепенулся тот СДшник, который допрос пытался вести. — Ты же переводчик. А ну иди сюда, а то я ни черта не понимаю, что он там болтает. — Отлично. На то и был расчет. Я торопливо подлез под низенькими бутафорскими перильцами, украшенными бумажными цветами, и встал рядом с тремя СДшниками. — Это ты убил Польмана? резко спросил главный из строицы и прикрикнул, «Переведи ему!» «Привет, отец, я переводчик», — сказал я по-русски. «Они хотят знать, ты ли убил Пульмана». "Ты да не убивал я никого!» — взвыл мужик. «Не убивал, Христом Богом клянусь! Я когда зашел, он там уже мертвый лежал!» «Да не ариты, а то тебя в комендатуре слышно!» — сказал я и повернулся к СДшнику. Он говорит, что труп уже был, когда он пришел. «Врешь, свинья русская!» Один из фрицев отвесил мужику пинка. Тот захрипел и сложился пополам. «Хотите, я расспрошу его о подробностях?» Тихо поинтересовался я у главного. «Валяй!» — скривился тот. «Только не думай, что он тебе правду скажет. Русские все время врут!» Я присел напротив мужика. «Эй, отец, ты как?» — спросил я. Тот посмотрел на меня с ненавистью. «Да не смотри ты зверем, я же помочь тебе хочу!» Так что там случилось? После еще пары серий причитаний мужик наконец-то изложил суть дела. Этот павильон построили для праздника, который должен был быть сегодня после обеда. И он, Еремей Игнатьевич, должен был туда вяленые рыбы притащить в качестве закуски. И чтобы, стало быть, понять, как и что надо будет там раскладывать, он пробрался в закрытый еще павильон. А там это... Это выглядело совершенно ужасно. Прямо посреди домика к доскам пола был гвоздями приколочен совершенно голый мужик. Живот в спорот и кишки вокруг, а на стенах крови уже намалеваны всякие каляки-маляки непонятные. И изо рта трупа вываливаются бусы янтарные, будто их пытались в рот целиком засунуть. Но тело, когда умерло, рот раскрыло, вот они и вывалились. Вечером ничего этого еще не было, он самолично заглядывал. Тараторил он торопливо, зыркая то и дело по сторонам. Совесть у этого самого Еремея Игнатича явно была нечиста, но грехи его были в чем-то другом. Разбираться мне было лень. Я встал, посмотрел на главного из СДшников и пересказал только что услышанное. — Не виноват он, — сказал я, — кто-то другой его убил. — Понятно. Покривил губы главный из фрицев. Тащи веревку сюда!» Меня быстро оттерли в сторону. Мужичка ухватили под локти. Тот завыл, сообразив, что сейчас произойдет. Плюнул в мою сторону, но получилось, что на себя. Вот бляха. Я снова шагнул вперед. «Гер-офицер!» Чуть громче, чем следовало, сказал я. «Может, не стоит вешать этого торговца в день народного праздника?» «Уж не ты ли мне будешь указывать, Волков, что мне можно делать, а что нет?» — зарычал издешник. «Ни в коем случае». Я втянул голову в плечи. «Просто распоряжение отдела пропаганды. Люди должны почувствовать доброту и щедрость великого фюрера, проникнуться торжеством рейха. Труп — плохое украшение праздничной площади». «Стойте!» Чуть помолчав, скомандовал главный. «Тащите его пока в фильтрационную, потом разберемся». Мужик повис на руках фрица в безвольной куклой. Губы его шевелились. Судя по бормотанию, он поминал всех святых, которых смог вспомнить, Богородицу и прочих покровителей, которые только что спасли его от веревки. Я отступил в сторону и привалился спиной к стене. «Удачи тебе, мужик!» «Может, и выживешь!» Одним глазом я смотрел, как рубин ловко орудует щетками, наводя блеск на мои сапоги, а другим палил за графом. Вот он со скучающим видом прошелся вдоль ряда торговцев разной мелочевкой. Пошевелил тростью кучу капустных кочанов в телеге у бородатого крестьянина, с брезгливым видом осмотрел тощую козу, нервно огляделся, вынул из кармана часы, сжал губы и еще раз осмотрелся. Ага, рядом с ним остановился какой-то хрен в штатском. Рыжий. Лицо все изрыто оспинами, Знакомая какая-то рожа. Вроде видел его в комендатуре пару раз, когда жалование получал. По сторонам глазеет, типа просто мимо шел. Ну а хрен там? Слишком уж подчеркнуто они друг на друга не смотрят, как и мы с Рубином. Вот граф просветлел лицом, облегченно вздохнул и направился легкой походкой прочь с рыночной площади. Мимоходом, двинув тростью под дых какого-то оборзевшего торговца, который принялся ему свои пряники навяливать из смеси русского и немецкого. «Достаточно, Евдоксий!» С длинным высокомерием кивнул я, незаметно сунув цыгану несколько купюр одной рукой и демонстративно бросил монетку другой. Так, двинулись следом за графом. «Пора узнать, что ты там мутишь, твое сиятельство, а то, что-то последние дни слишком уж много странного происходит. Пора узнать, не имеешь ли ты к этому отношения». Морец, Пульман и та дамочка в царском селе. Такое впечатление, что последовательно умерли все, с кем ты имел дело по интарной комнате. Только я по какому-то недосмотру еще жив. Да и эти еще двое искусствоведов, которыми Пульман командовал. Хотя, может, не нашли просто еще? Граф заглянул в лавку для белых. Магазин, где отоваривались только немецкие офицеры. Довольно быстро оттуда вышел, сжимая под мышкой увесистый бумажный сверток. Я нырнул в подворотню. Кажись, к дому своему идет. С пакетом вкусностей. Не иначе гостей сегодня ждет. Рубин доложил, пока сапоги мне чистил, что на складе номер шесть все без изменений. Никто не приезжал, караулы усиленные по шесть человек разом. Но не в форме, а какие-то местные полицаи-белоповязочники. Граф свернул в свой двор остановился рядом с эстонским патрулем. Те присели на удобную лавку, чтобы перекусить. Уработались бедные. Было слышно, что сначала они даже попытались на графа наехать. Тот в гражданском, не в курсе были видать, кто он такой. Но довольно быстро роли поменялись, и пристыженные патрульные каратели затушили свои сигареты и гуськом поплелись прочь из двора. Я юркнул в щель между домами. Не хватало еще попасться под горячую руку, только что получившим втык эстонцем, Услышал, как хлопнула дверь парадной графа. «Теперь мне нужен подходящий наблюдательный пункт. Дом графа я уже изучал с пристрастием. Для моих целей можно было использовать либо дерево под его окном, но сейчас оно не годилось, слишком светло. В поредевшей листве я буду как на ладони. Либо чердак. Вход на него закрыт на амбарный замок, но это видимость одна». Там петли держатся на бутафорских гвоздях, так что... Я убедился, что прохожих вокруг нет, скользнул вдоль стены дома под нижними окнами и просочился в парадную, придержав дверь, чтобы на пружине не грохнуло. На чердаке было пыльно, в дальнем углу стоял какой-то хлам, накрытый рогожкой. Пара сундуков, какие-то картины в рамах. Эх, в другое время я бы с удовольствием это все поизучал. Но не сегодня, не сегодня. Я устроился рядом с каминной трубой, послушал, как граф дает прислуги указания и устроился поудобнее. Умение терпеливо ждать ⁇ одно из важнейших качеств разведчика. Не нервничать, не поглядывать на часы, не думать о том, что да может, ну его нафиг, ничего тут не произойдет, займусь другими делами. Ждать, не шевелясь, не теряя концентрации и внимательности. Первый визитер пришел к графу часа через два. Двое других почти сразу следом за ним, и потом еще двое. Видеть их я не мог, зато слышно мне все было отлично. Камин был у графа в гостиной, видимо, там он стол для своих гостей и накрыл. «У меня все готово», — сказал один из гостей, когда светские расшаркивания были завершены. Акцент очень сильный, но не русский, какой-то из прибалтийских. Баржа, я проверил, пристань в Телегино чистая». Э, «Что с людьми?» — женский голос. «Сиплый такой. Такой должен быть у партийной активистки. Но зато немецкий чистый. Явно где-то под Мюнхеном дамочка родилась». «Нормально с людьми», — отозвался первый. «Семерых я знаю. Несколько раз с ними работал. Надежные. И один новый, но за него поручились. Тот тип, который в телеге на что-то вынюхивал, ребята убрали. Все готово, географ. В любой день можем начинать». «Хорошо», — проронил граф задумчиво, — «это очень хорошо». «У меня есть сомнения насчет Лившица», — сказала женщина. «Мне кажется, что он что-то подозревает». «Это уже не важно, Клара». Было слышно, что граф говорит с довольной улыбкой. «Лившиц никому и ничего больше рассказать не сможет. Верно, Ильза?» «Не сможет». Еще один женский голос, уже куда более приятный. Компашка заговорщиков засмеялась. «Действуем по старому плану!» Спросил еще один тип на чистейшем же немецком. «Да, почти все в силе», — живо подтвердил граф. «Из телеги на груз отправится через границу с Эстонией, в порту Таллина на паром до Кёнигсберга. А там о нем позаботится геркох Кох». «Кох, Кох. Про Коха я, конечно, слышал». Воспоминания из прошлой жизни подсказывали, что это тот самый тип, которого вдоль и поперек допрашивали, когда пытались после войны отыскать следы пропавшей интарной комнаты. А он весьма умело валял дурака, прикрываясь маразмом и альцгеймером. Значит, в реальной истории все пошло по плану графа. Кох принял груз и куда-то его перенаправил, где он благополучно и затерялся. Может ли быть, что его загробастали Выжившие осколки тайного общества Тули. Ха. может, конечно. Вряд ли, правда, это добавило им могущества или там магической силы. Но произведения искусства они умыкнули. Вот только сейчас я им это сделать не позволю. Я имела в виду нашу часть операции, спросила активистка. Мы заберем груз со склада? Нет-нет, Клара, я понял, что не могу вами рисковать. Поспешно сказал граф. «У меня есть на примете исполнительный человек, чьими руками мы все и сделаем». «Но достаточно ли он верный, чтобы ему довериться?» Снова тот тип, который докладывал про баржи. «Ха, как собака», усмехнулся граф. «Но не переживайте, когда он исполнит свою роль, он отправится вслед за остальными».